Глава четвёртая. Нитроглицерин истории. Вы бы сильно радовались, если бы ваш сосед вдруг начал регулярно учить вас жизни. Вы бы сильно радовались, если бы ваш сосед-алкоголик с пятью классами образования вдруг начал учить вас морали. Вы бы сильно радовались, если бы ваш сосед-мусульманин, при том, что вы христианин или атеист, начал вдруг упорно наставлять вас на путь истинный. Вы бы сильно радовались, если бы ваш сосед-мусульманин, имеющий пять классов образования и вчера оторвавшийся от сахи, начал вдруг с упорством маньяка наставлять вас на путь истины, угрожая ножом. Как видите, я привожу ситуации по нарастающей, по принципу всё хуже и хуже. Цивилизованному гражданину, обратите, кстати, внимание, что слова гражданин и горожанин выросли из одного корня. Очень не нравится ситуация, когда его начинают учить жить или пытаются что-то необоснованно запретить, потому что человек сам зарабатывающий себе на жизнь параллельно с деньгами зарабатывает ещё и чувство собственного достоинства, плюс чувство независимости от всех, кроме работодателя. Но последнее во, в принципе, можно и поменять, если ты чего-то стоишь на рынке труда, или вообще самому стать нанимателем. Налогоплательщик в цивилизованной стране начинает воспринимать власть государства как прислуживающий ему аппарат, который содержится на его деньги. Вы бы сильно радовались, если бы ваша содержанка начала вас учить уму разуму. Дело государства, так же как и обычного сантехника, маленькое оказание услуг населению. Его задача обеспечить безопасность и комфорт, не в ущерб личной свободе, к которой свободный человек уже привык. Свобода просто его среда обитания, как для рыбы вода. Хотите задушить рыбу лишить её свободы плавать. Именно поэтому западное общество с таким гневным недоумением отнеслось к попыткам агрессивных мусульманских фанатиков с тремя классами образования поучить их правилам приличного поведения. Я про карикатурный скандал, если кто не догадался, и не только про него. Начнём в обратном хронологическом порядке, прямо от момента создания этих строк. В сентябре 2006 года папа римский Бенедикт XVI приехал в немецкий город Регенсбург, где выступил в университете перед студентами и преподавателями с богословской лекцией. И надо ж такому случиться. В своем выступлении несчастный старик додумался процитировать византийского правителя Мануила II палеолога, который в далеком XIV веке существовал сказал, что требование пророка Мухаммеда мечом нести ислам есть неприкрытое зло и бесчеловечность. Даже не сказал строго говоря, а спросил в теологическом диспуте с мусульманским религиозным теоретиком При этом папа Римский предохранился, сделал необходимую политкорректную оговорку, назвав слова полиолога грубыми, бесцеремонными и дважды заявил, что не разделяет его мнения. Не помогло, как мы знаем. Мусульманский мир взорвался от возмущения. Далее в своей речи папа сделал следующие умозаключения. Тот, кто желает привести людей к вере, нуждается в способности хорошо говорить и правильно мыслить, а не в умении творить насилие и угрожать. Мусульмане своими дальнейшими действиями показали ему, как они умеют убеждать, не творя насилия. Однако дело тут не в какой-то имманентно присущей исламу агрессивности. Немного отступив от этой истории, можно вспомнить, что христиане тоже несли не только умиротворение. Ту же Русь крестили не пряниками, но огнём и мечом. Кроме того, справедливость требует отметить, что не только из Корана, но и из Нового Завета можно надёргать весьма характерных цитат. Например, как вам такие слова Христа: "Огонь пришёл я принести на землю, и как хочу я, чтобы он уже возгорелся". Думаете ли вы, что я пришёл дать мир на земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме будут разделены: трое против двух и двое против трёх. Разделится отец против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови врота убийственная война, не мир, но меч. Когда-то именно веротерпимый ислам нёс в дикую Европу цивилизацию и культуру. А в арабских университетах моллы вели долгие философские беседы, в которых рассуждали на тему, действительно ли Аллах сотворил этот мир или мир возник сам по себе. А грязные,вшивые и фанатичные рыцари ходили джихадом на восток, освобождать гроб Господень и заодно пограбить. Демографически перегретая Европа выплеснулась тогда на культурный и просвещённый восток дикими крестовыми походами. И проходили они под знаменем самой миролюбивой религии христианства. В общем, как я уже сказал, дело вовсе не в особой злобности той или иной религии, не в фольклорных текстах, лёгших в её основу. С помощью любого объём местного художественного текста, если принять его как святые догматы, можно обосновать всё что угодно, и крайнее милосердие, и крайнюю жестокость. Дело в другом. В том, переросли ли люди старые тексты или ещё нет. Дело в их реакции на слова и действия других людей. Какова же была реакция современных мусульман третьего мира на Папины слова? Она была, как всегда, показательно и, к сожалению, привычно дика. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абульгейд дал задание египетскому посольству в Ватикане получить от Ватикана немедленные разъяснения на каком-то таком основании, какой-то там Папа Римский смеет цитировать исторических деятелей Пускай извиняется, так отреагировал министр. Реакция же простых туземцев на нарушение табу была, разумеется, гораздо более свирепой. Тысячи египтян вывалили на улицу, пылая праведным гневом. Как мог этот поганый игаур цитировать не того, чьи слова хотелось бы услышать им, фанатичным голодранцам с зауженным мышлением? Папе Римскому пришлось почти извиняться за произнесенные 600 лет тому назад императором Византии слова. Несчастный старик заявил, что его не так поняли, что он вообще не разделяет мнение палеолога. Но это ничуть не притушило пожара. Египетская организация «Мусульманское братство» заявила, что таких извинений от имени Папы Римского недостаточно, пусть выйдет и ещё раз покаятся получше. Премьер-министр Малайзии Абдулла Ахмад Бадауи поддержал требования своих братьев по вере. Турция и Иран устами своих премьеров и президента соответственно также призвали Папу немедленно извиниться. Президент Пакистана Первез Мушараф пригрозил, что выступление пантифика может ещё больше осложнить отношения запада и востока. Любопытно, что дикие требования к папе римскому извиниться и покаяться поддержал даже совет муфтиев России. И это очень интересный момент. Дело в том, что Россия, как страна урбанизированная, вполне цивилизована и сложно представить чтобы татары москвы или казани вдруг вывалили на улице по такому смешному поводу что им делать больше нечего что ли у каждого семья работа компьютер офис муфтийят в россии оказался дечее собственных прихожан и тому есть одно печальное объяснение Наш верующий президент с оприсными по приходе во власть начал вдруг транслировать религиозным структурам России знаки необыкновенной благосклонности. Кремль выкручивает руки банкирам, заставляя их перечислять РПЦ, русской православной церкви, сотни тысяч долларов. Уж не знаю, с кем там из Кремля попы пилят откаты и пилят ли, но банкиры мне жаловались. И чувствуя покровительство властей, церковники вконец обнаглели. Об этом мы ещё поговорим чуть позже, а пока вернёмся в дикий мир. Там всё гораздо страшнее.